Вы слушаете модель для сборки на Радиоэнергия В сегодняшнем нашем эфире мы познакомимся с рассказом Пола Андерсона «Ключевое условие» Каждый арго рассекает волны, неся завоеванный приз Другой орфей в песнях своих и любит, и плачет, и умирает Новый улис покинуть вновь готов Калипса ради родных берегов Шелли Жил-был король, надругавшийся над чужеземными торговцами Теперь уже неважно, что он сделал с ними, это было давно и на другой планете, и той бедной девушке уже много лет нет в живых. Мы с Гарри Стенвиком подвесили короля вверх ногами на самом высоком минарете на глазах всех горожан, и с тех пор торгово-техническая лига была прославлена на той земле. Затем мы славно пошуровали на складе галактической компании пряности и спиртные напитки, и там же поклялись в вечном братстве». Встречаются нахалы, заявляющие, что у Николаса Ван Рейна вместо сердца встроен компьютер с криогенным охлаждением. Может, это и так. Но он никогда не забывает хороших работников, даже если они некогда очень профессионально очистили ему карман. Может быть, поэтому, вместо того, чтобы пристрелить нас с Гарри на месте, он однажды пригласил нас на обед. Флиттер высадил меня на вершине холма под названием «Крылатый крест» где находится маленький и скромный домик торгового князя, так его называл сам старик. Облака смога закрыли город, простиравшийся до самого горизонта. Чикаго, несмотря на ранний час, уже зажег свои бесчисленные огни. Я находился очень высоко, потому до меня доносился лишь отдаленный шум машины. Вдоволь налюбовавшись серо-бурым облаком и насладившись запахом дыма и гари, я зажал нос и прошел по аллее мимо роз и кустов жазмина. У дверей меня встретил страж-робот. Удостоверив мою личность, он впустил меня в прихожую. Здесь я обнаружил Гарри. Мы сердечно обнялись, а затем некоторое время разглядывали друг друга. «Не очень-то ты изменился», — ухмыльнулся Гарри. «Все такой же хилый и перекошенный, словно от приступа подагры. И как метановая атмосфера довела тебя до ручки». «В той дыре, где я был в последний раз, дышит аммиаком, поправил я его». Я там замечательно провел время. Длительные переходы без ночевок, случайные пули и дурацкая торговля по мелочам. Кстати, ты тоже выглядишь отвратительно. Лоснящимся и самодовольным котом. Жизнь на этой тепличной земле не пошла тебе на пользу. Как дела у Сигрид? Подобно большинству мужчин, Гарри в конце концов надоели скитания по галактике, и он решил обзавестись семьей. Он построил роскошный дом среди скал Невдалеке от хардингер фьорда И вырастил там целую кучу сыновей и мастифов Хорошо Жена шлет тебе поцелуй А к нему в придачу коробку домашнего печенья Ей очень жаль тебя никчемного к чемного и неухоженного холостяка В следующий раз, когда окажешься на земле Возьми дружище отпуск И навести наше гнездышко Пожалуй, я так и сделаю Как твои парни? Гарри помрачнел. «Эм, -э -э, неплохо», — сказал он. «У Перо были неприятности, но сейчас уже все позади. Он тоже сегодня здесь». «Замечательно. Когда я последний раз видел старика то расспрашивал его о твоем старшем сыне. Кажется, он тогда был юнгой на борту одного из кораблей Ван Рейна и болтался где-то в районе созвездия Геркулеса. Я слышал, что он уже получил звание мастера». «Да, совсем недавно». Плюс искусственные бедро и множество малоприятных воспоминаний. Пойдем, они нас ждут. Мы пошли по длинному коридору, украшенному редкими сувенирами с далеких планет. Хм, не похоже, что старик собрал настолько для того, чтобы послушать пару новых анекдотов, подумал я. Скорее обострилась его старая, неизлечимая болезнь «Алчность». Даже добрые дела в конечном свете приносят ему немалую прибыль. О незаконных махинациях и говорить нечего. Пройдя анфиладу богато обставленных комнат, мы оказались, наконец, в гостиной. Здесь у экрана, занимавшего целую стену, сидели трое мужчин. Сейчас экран был прозрачен, и сквозь него была видна уже знакомая мне панорама. Огромный город, окутанный облаком смога, темнеющее небо и первые дрожащие звезды. Лишь один из мужчин поднялся при нашем появлении. Это был смуглолицый, худощавый человек, похожий на мексиканца. На его поясе висел бластер, судя по внешнему виду, немало послуживший своему владельцу. Ван Рейн тяжело заворочился в своем мягком кресле, приветственно поднял пивную кружку и пророкотал. «Добро пожаловать, капитан! Не хотите ли выпить немного перед обедом?» Лично меня Габриэль настолько утомил своим косноязычным английским, что я заслужил небольшую выпивку. Я поглонился знаменитому торговому князю, а затем протянул руку Пэру Стэнвику. «Прошу прощения, что не встаю», — сказал он. «Сын Гарри был на редкость бледным и изможденным. Меня слегка покалечили». «Слышал, сочувственно заметил я. Не волнуйся, все наладится». Ты бы не поверил, если бы узнал, сколько в моем бедном теле искусственных органов. А я еще продолжаю летать. Как идет выздоровление? Спасибо. Дело постепенно налаживается. Благодаря Мануэлю. Да, познакомьтесь. Мануэль Филипп Гомес. Мой помощник. Мы вежливо поздоровались. Оказалось, что Мануэль выходец из колонии на Арктуре. Он показался мне несколько высокомерным, что было типично для жителей периферии галактики. Пожав мне руку, он тотчас повернулся ко мне спиной, чтобы удостовериться не сползали повязка с ноги Перра. Он сел после нас с Гарри и только затем взял свой стакан Кларета. По распоряжению Ван Рейна слуга, живой слуга, а не робот, на такую роскошь хозяин дома денег не жалел, принес аквавит для Гарри и мартини для меня. Перр с рассеянным видом вертел стакан с вермутом. «Долго ты пробудешь дома?» – спросил я молодого человека. «Пока не выздоровеет окончательно», — ответил за него отец. «Вот именно», — буркнул Ван Рейн. «Ровно столько и не днем больше. Парень молод и силен, нечего ему бездельничать на земле». Мануэль заговорил вежливо, но с металлом в голосе. «Прошу прощения, сеньор. Я не хотел бы противоречить начальникам, но долг обязывает меня знать, в каком состоянии находится мой капитан». Надеюсь, сеньор, что накануне Рождества вы не откажете ему в небольшом отпуске. Ван Рейн поморщился и всплеснул руками. Все почему-то считают меня чуть ли не людоедом, простонал он. А я всего лишь бедный, одинокий старик, пытающийся удержаться на поверхности в бурном море бизнеса. Я разыскал перспективного парня и заботился о нем еще с тех времен, когда он ходил в коротких штанишках. Дал ему прекрасное образование, подобрал замечательную работу в надежде, что он поможет мне на старости лет. Вместо этого мой лучший капитан, попав в небольшую переделку, собирается спрятаться в родительском доме и до конца дней зализывать свои пустяковые раны. Вот радость-то для моих волков-конкурентов. Кто-то они потешатся, терзая на клочки мои самые заветные планы» но в этом случае их вряд ли спасет сам Господь Бог», — усмехнулся Перп. «Не беспокойтесь, сэр. Я буду готов, как только потребуется». «Эй, полегче, сыну Я не требую от тебя никаких жертв. Я слишком добр, стар и толст для этого. Мне очень жаль, что у нас случились неприятности, но все это пустяки, по большому счету. Вот когда вы, господа, состаритесь и превратитесь в бедных старых вонючек вроде меня...» «Когда вам станут недоступны многие удовольствия, вот это будет катастрофа!» обдал принеси еще выпечки «Ты дождешься, что мы высохнем от жажды в двух шагах от моих винных погребов!» «Неужели ты вновь хочешь увидеть Каина?» — задаченно спросил Гарри. «Конечно, отец!» — ответил Перн. «Ведь это целый мир! Первый новый мир моей жизни!» Гарри насупился. Спустя несколько минут я нарушил затянувшееся молчание. «В каких районах ты побывал на этой планете, Перд?» «Увы, почти нигде», — огорченно ответил он. «Каин совершенно не исследован. Мы успели нанести на карту лишь несколько областей вблизи места посадки». «Как, и вы не делали съемок с орбиты?» «Нет, мы спешили заняться вот этим». Бер кивнул Мануэлю и тот достал из кармана маленькую коробочку В ней лежало несколько зеленоватых листьев Я попробовал один Удивительный вкус оказался у этого растения И кроме того, оно пробудило во мне целую бурю воспоминаний Яркие картины ушедшего Я был потрясён. Очевидно, растение воздействовало на потаемные участки коры головного мозга Ван Рейн с довольной улыбкой Разглядывал меня, наслаждаясь моим изумлением «Действует словно наркотик, не правда ли?» Спросил он «Но он безвреден, совершенно безвреден Мои химики сбились с ног Но так и не сумели установить его состав И тем более искусственно синтезировать По-моему, они давно уже забросили это безнадежное дело И дни напролет сами жуют эти замечательные листочки А какие накаяния меха!» Модницы со всей галактики готовы выкладывать за них бешеные деньги. Мой старый приятель Лупеску из компании Петри готов закупать товар оптом. Этот параноик повсюду разослал своих шпионов и за месяц истратил 15 тысяч монет только на то, чтобы узнать, в каком созвездии находится эта планета. это ты еще спрашиваешь, хотим ли мы снова увидеть Каин?» «А откуда вы знаете, сколько потратил Лупеску?» — с сомнением спросил Гарри, но Ван Рейн промолчал и с самодовольной улыбкой стал набивать табаком трубку. Пер с беспокойством сказал. «Не подумайте, хозяин, я никому не называл ее координаты». Повернувшись ко мне, он пояснил. Планета Каин находится в созвездии Пегаса. Ее солнце — карликовая звезда класса G9 со светимостью в половину земного солнца. Система состоит из восьми планет, но только одна, Каин, близка по типу к земному. Открыл ее капитан Брандер. У него было мало времени для детального ее исследования, но он изучил язык туземцев, провел некоторые планетографические измерения, а главное, принес сведения о необычных свойствах местных мехов и трав. Спустя год меня направили для организации первой торговой фактории, но... «Возникли неприятности с туземцами?» — сочувственно спросил я. «Неприятности?» — не то слово, — буркнул Ван Рейн и добавил несколько весьма крепких выражений. Затем он буквально нырнул в пивную кружку и вскоре вынырнул, отфыркиваясь, как морж. Бррр, «Славное пиво! А дела дрянь!» «Святой Дисмос, почему ты не защитил своего самого верного и щедрого слугу от этого разорительного удара судьбы?» «Нам казалось, что мы делаем все правильно», — прошептал огорченный перп. «Ах, вам так казалось!» — свирепо взглянул на него Ванрей. «Нет, парень, нам надо делать лишь то, в чем мы уверены на все сто процентов, иначе мы будем каждую неделю терять дорогостоящие корабли». «А также многих настоящих людей», — тихо произнес Мануэль, опустив голову. «Я читал доклад Брандера», — продолжал Ван Рейн, — «а также изучил ваш отчет. Кажется, я догадываюсь, в чем дело. Господа, я побывал на стольких мирах и набил столько шишек на лбу, что нюхом чувствую, где зарыта собака, даже если до нее добрых 100 световых лет». Однако в официальных данных слишком мало нюансов, мелких деталей, которые порой оказываются самыми важными. Поэтому я хочу обо всем услышать своими ушами. Мне надо хотя бы мысленно побывать на этой планете, пережить с вами все события и схватки, все, что ныне, увы, недоступно старому и грузному Николасу. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Я с удивлением воззрелся на торгового князя. И это говорил человек, только за последние несколько лет освоивший Борфу, Диамеду и Ткелу. «Что ж, попробую». Пер покраснел, поглаживая вздрагивающими пальцами свой так и нетронутый стакан с вермутом. «Я могу рассказать сравнительно немного. Вы видели все на видео. Это был лишь пустяковый эпизод». Ничего себе пустяк, сухо заметил Ван Рейн. Пер кивнул. Прошу прощения, вы правы. Погибло несколько человек. Чтобы разрядить сгущавшуюся атмосферу, я поинтересовался. Сынок, а что это за планета? Земные условия, это что, шутка? Чиновники с Земли, ни разу не побывавшие даже на Луне, так называют все миры, где можно хотя бы час дышать без скафандра. Или хотя бы полчаса выдержать местную гравитацию, хохотнул Ван Рейн. «Нет, Каин на самом деле не так уж плох по крайней мере в средних широтах», — возразил перр «По размеру он близок к Земле и расположен от Солнца на расстоянии чуть больше астрономической единицы. Атмосфера плотнее на 15%, что создает сильный парниковый эффект. Период обращения — 12 часов. Угол наклона оси — 32 градуса, что делает сложной картину смены времен года. Спутников у Каина нет». «Мы высадились на 45-м градусе северной широты, на холмистой местности. Стояло лето, и хотя соседний пруд по ночам замерзал, а на склонах лежал снег, было вполне терпимо. «Это Брандер назвал ее Каином?» – спросил я. «Да, мне кажется, ей это название чертовски подходит». Пер помрачнел и залпом выпил свой стакан вермута. Мануэль молча встал и вновь наполнил его. «Не переживай так, сынок», — посоветовал Ван Рейн. «Неприятностей не избежать ни на одной из планет, а да уметь выдерживать любой удар. Ты со временем научишься этому, если, конечно, выживешь». «Но начало было таким обнадеживающим!» — воскликнул Пер. «Мы легко выучили язык туземцев, вошли с ними в контакт, но...» Он повернулся ко мне. «Экипаж Королевы Марии состоял из двенадцати человек». Это замечательный, скоростной корабль, но маловместительный. Впрочем, большего и не требовалось, ведь мы намеревались основать лишь один торговый пост. В трюмах был обычный набор и тому подобное, но украшений было немного, так как ксенологи Брандера не разобрались толком во вкусах туземцев. По их словам, каждый воин одевался и наряжался так, как хотел. Конечно, это касается только земли Улаш, единственной более или менее изученной нами территории. «Культура, конечно, землевладельческого типа», – спросил я. «Да, и притом весьма примитивные кемнул Перк. «Для посадок используются лишь небольшие участки земли, очищенные от леса и вспаханных плугами В Улаше есть и металлургия. Выплавляется медь, золото, серебро. Но все это делается на неолитическом уровне. Этим занимаются рабы, вернее, раса рабов – лугалы. Другая, более развитая раса – милиане – добывают пищу исключительно охотой». Взгляните, капитан. Пер протянул мне фотографию. На ней был виден склон холма, заросший бледно-зеленой травой, усеянный валунами. Справа виднелась долина с густым лесом. В центре стоял туземец и напряженно смотрел в объектив. Это Шивару, пояснил Пер. Один из наших друзей Миллиан. Шивару телосложением напоминал человека. У него были широкая грудь. Голова с чёрным гребнем, зеленые глаза с узкими зрачками, круглые уши, кошачий нос и толстогубый рот с крупными клыками. Рыжевато-коричневая шерсть покрывала тело от макушки до кончика длинного хвоста. На нем был меховой плащ из шкуры, напоминающий люину. В левой руке туземец сжимал боевой топор с обсидиановым лезвием. За поясом висел стальной нож, полученный, несомненно, от землян. «Каениты млекопитающие, хотя анатомически заметно отличаются от землян», — продолжал Ферн. «Температура тела поддерживается сложной системой эндо- и экзотермических реакций, происходящих в крови». «У них наверняка нет системы потоотделения, подобной нашей», — заметил Ван Рейн, попыхивая трубкой. «По опыту знаю, что такие вещи редко встречаются на планетах земного типа». Если приглядеться как следует, то любому, казалось бы, совершенно уникальному явлению можно найти аналог. Пусть даже на другом конце галактики. «Порой встречаются и совершенно необычные вещи», — возразил я. «Пэр, скажи, врачи из экспедиции Брандера анатомировали тела Миллиан?» «Нет. Зато Миллиане прислали в лагерь столько тел мертвых лугалов». «Бр, надеюсь, рабов не умершвляли специально для этой цели». Приглядевшись к фотографии, я узнал еще одного каенита, стоявшего позади Шивару. Это было приземистое, коротконогое существо с бурой шерстью. Лоб был низким, подбородок и нос почти незаметными. Никакой одежды на каените не было. Он нес за спиной тяжелый тюк, на плече висел колчан со стрелами в руках, лук и копье. Шерсть каенита была местами сильно вытерта, словно ему часто приходилось таскать тяжести. Это лугал. Да, эти два вида вместе развивались в процессе эволюции, и со временем милиане подчинили себя лугалов и сделали из них рабов. По крайней мере, так обстоит дело в Улаше. Гари взял у меня фотографию и стал разглядывать ее. Похоже, этому бедному лугалу пришлось немало потрудиться в своей жизни, заметил я. Наверное, милиане безжалостно эксплуатируют их. Но на их месте я не стал бы доверять рабам оружие. «Нет, лугалам вполне можно доверять», — возразил Пер. «Как, скажем, ну, хорошо выдрессированным собакам. На их плечах лежит вся самая тяжелая и грязная работа. Миллиане — это белая кость. Они могут быть охотниками, колдунами, художниками, но их не заставишь рубить лес или пахать. Зато вся культура создана миллианами». Пер замолчал и, нахмурившись от пилы стакана. «Хотя я не вполне уверен». Подходит ли слово «культура» в данном случае? «Как так?» Удивленно поднял брови Ван Рейн «Ну, у миллиан нет ничего похожего на нации, племена и прочие подобные виды общественной организации Семьи существуют, но они распадаются, когда самец стареет Молодые самцы отделяются и уводят самок Лугалы словно собаки следуют за своими хозяевами и никогда их не покидают Семьи редко контактируют друг с другом Обычно это бывает лишь во время охоты на крупных зверей или при случайной встрече, когда мужчины вступают в схватки Если дело обходится без ссор, то тогда миллиане могут заниматься именовой торговлей Глаза Ван Рейну при слове «торговля» загорелись, он сдержался и промолчал «Не может этого быть», — возразил я «Разумные расы не могут развиваться при столь малом общении между индивидуумами «Необходим постоянный обмен знаниями, опытом, традициями. Мозг разумного существа не может развиваться чисто биологическим путем». «Меня это тоже смущало», — согласился Перл. «Я много разговаривал с Шивару и другими миллианами, посещавшими время от времени наш лагерь. Мы старались понять друг друга. Каиниты оказались не менее любопытными, чем мы, и тоже старались извлечь выгоду из торговли. Порой удавалось побеседовать и с лугалами». Несмотря на свой придурковатый вид, они оказались далеко не глупы. Конечно, они менее сообразительны, чем их хозяева, но все же разница в интеллектуальном уровне между двумя расами невелика. Ну и планетка нам досталась. Целых три миллиарда лет своеобразной эволюции поневоле голова закружится. Как я уже говорил, у каждого миллианина, даже ребенка, есть несколько рабов. Биологи считают, что раса лугалов создана миллианами сознательно, в процессе управляемых генетических мутаций. Так это или нет, но эти примитивы весьма напоминают домашних собак. Их то посылают с различными поручениями, то велят ухаживать за детьми, а когда работы нет, разрешают побегать невдалеке от стоянки. Порой их бьют за различные провинности, но было бы преувеличением сказать, что к ним относятся жестоко. Просто Каин – суровая планета, и жизнь самих миллиан отнюдь нелегка. Кстати, разумный лугал ценится очень высоко. Его называют старшим среди других рабов, он учит детей хозяев ремеслу, а порой с ним даже советуются в запутанной ситуации. Иногда таким лугалом разрешают ночевать и питаться в жилищах миллиан. Размышляя об этом, я пришел к выводу, что общественная жизнь у миллиан все же существует. Они образуют не просто семьи, а совместные с лугалами общины. Контактируют такие группы в основном через рабов, но это тоже немало. Похоже, что миллиане — созидатели инноваторы, а лугалы — хранители традиций, связующие звенья в цивилизации Каина. И такие отношения между двумя разумными расами закрепила сама биологическая эволюция. Гарри нахмурился. «Ты говоришь об этих тварях так спокойно и дружелюбно, словно никакой трагедии не произошло», — резко сказал он. «Но вначале туземцы относились к нам хорошо и помогали строить торговую факторию», — возразил Пер. «Приходя в лагерь, они всегда приносили подарки и никогда не требовали платы. Несколько раз они даже предлагали услуги своих лугалов в качестве рабочей силы для расчистки леса, обтесывания каменных блоков и прочее. В этом не было никакой необходимости при нашей мощной технике, но ведь миллиане этого не понимали». А когда поняли это, повергло их в шок. Они до сих пор считали себя самыми могущественными существами, и для них было нелегко признать, что чужеземцы, по крайней мере, равны им по силе и разуму. Шивару относился к числу тех, кто особенно заинтересовался нами. Он был уже не молод, большинство его детей выросли и выделились из семьи. Среди миллиан Шивару считался богатым и мудрым. Он постоянно экспериментировал и в последнее время увлекся скотоводством этот старика ценились в улаше на вес золота. Однажды я взял его в полет на флиттере, и Шивару радовался, словно ребенок. На следующий день он привел с собой трех жен, чтобы они также порадовались ощущению полета. Иногда Шивару брал нас на охоту. Видали бы вы, как этот миллианин гнался за каким-нибудь огромным рогатым животным, вскакивал ему на спину и валил одним ударом топора. Затем лугалы свежевали добычу и тащили ее в лагерь. Поверьте, мясо было чертовски вкусным. Очень много времени мы проводили в беседах. Мы старались пополнить словарь взаимного общения, понять друг друга и порой так увлекались, что забывали о еде. Хорошо еще, что об этом не забывали Мануэли, главный лугал в семействе шивару по имени Черкес. Вы не поверите, но иногда я ловил себя на том, что любуюсь милянин, Все они хорошо сложены, грациозны, как кошки, но в состоянии бешенства бывают смертельно опасны. Впрочем, об этом мы узнали позднее. У нас было любимое место для встреч невдалеке от лагеря на склоне холма. Во снах я часто вижу это место. Высоко над нами в поисках добычи кружит хищная птица, а затем камнем падает в долину к вершинам деревьев. Их листва поражает богатством цветовых оттенков. Кажется, что здесь царит вечная осень. Шивару сидит на корточках, обвив хвостом колени. У его ног лежит топор. Черкезы и еще двое слуг расположились на земле неподалеку. Слуги обычно не удаляются от своих хозяев. Иногда к нам присоединялся Мануэль. Но чаще он был занят на строительстве. «Помните, мой друг?» «Да, капитан», — сказал Мануэль. Это были замечательные часы и я никогда их не забуду. Продолжение рассказа пола Андерсона ключевое условие в следующей части модели для сборки на радиоэнергии. эти модель для сборки на радио энергия Оландерсон ключевое условие продолжение В тот раз продолжал Берми, мечтательно улыбаясь, звонкий голос Шавару звучался с особым энтузиазмом. Нет, мы не обсуждали вопросы о торговом договоре. У Милиан просто нет руководства, с которым такой договор можно заключить. Но старик понимал, что обмен товарами между нами полезен, прежде всего для них каенитов. Торговая фактория делала такой обмен надежным и долговременным. Шивару очень нравилось, что в районе фактории семьи станут часто встречаться, общаться, и это может со временем послужить объединению, разобщенной тысячелетия расы. Конечно, старик руководствовался при этом не абстрактными идеями, а чисто практическими целями. Например, он считал, что только большая группа миллиан, трудясь вместе, сумеет полностью воспользоваться плодами нереста рыб на реке Мокуньян. Он мечтал о том, чтобы построить большие лодки и отправиться на поиски новых, никем не занятых охотничьих угодий. Ну и тому подобное. Затем Шивару начал с любопытством расспрашивать меня о племени людей. Из каких земель мы прибыли? Какая там водится дичь? Как мы обзаводимся семьями и воспитываем детей? В свою очередь я тоже забрасывал его вопросами. Меня не очень-то удивило, что культура Улаша не имеет религии. Шивару едва уразумел, о чем я его расспрашиваю. Колдовство Миллианам известно, но они рассматривают его в качестве некой разновидности ремесла. Для них совершенно очевидно, что они высшие существа на планете. Кажется, им известна даже идея переселения душ, хотя я не уверен в этом. Но все эти отвлеченные вопросы Миллиан мало интересует, как, впрочем, и проблемы их собственного происхождения. Мир они рассматривают как данность. И вопрос стоит лишь в том, кто в нем господствует, а кто подчиняется. Шивару спросил, почему я интересуюсь такими очевидными вещами, но меня это не насторожило. Вероятно, в этом была моя первая ошибка. «Нет, капитан», — мягко сказал Мануэль. «Откуда вы могли знать, что у них нет души?» «Нет ли, в сомнении», пробормотал пер — пробормотал Перм. «Оставим это теологам», — сказал ванрей Мы им платим за то, что они решают подобные вопросы на различных обитаемых планетах. Продолжай, мой мальчик. Берс с видимым трудом заставил себя продолжать рассказ. Я попытался объяснить шивару идею Бога, и это крайне удивило и обеспокоило моего друга. Вскоре он поднялся и ушел. Упоминал ли я о том, что туземцы используют барабаны как средство связи на больших расстояниях? Так вот, Всю ночь я слышал грохот барабанов, внесшейся из долины, а со стороны западных холмов доносились ответные сигналы. В течение последующей недели нас никто не навещал, но Мануэль, бродивший по окрестностям, видел множество следов. За нами наблюдали. Я почувствовал облегчение, когда вновь пришел Шевару. Вместе с ним прибыло и несколько других туземцев. Феррик Хир, Тили Тур, не менее влиятельных и уважаемых среди миллиан, Их приближение заметили роботы, рубившие неподалеку от лагеря лес. Воздух был полон грохота и пыли. Сильный ветер пронизывал до костей. Я едва различал в висевшем среди холмов пыльном облаке наш корабль и несколько палаток. Мне казалось, что туземцы направляются туда, но шивару указал в сторону нашего любимого места у скалы. «Идем», — сказал он. «Здесь не место для Миллиан». Я посмотрел ему в глаза. «Изем». Они были непроницаемы, словно нас разделила стеклянная стена. По правде говоря, у меня мороз пробежал по коже. Я был совершенно безоружен в этот момент, и у меня не хватило духа отправиться за оружием в свою палатку. Правда, у Мануэля был бластер. Вы знаете, что новомексиканцы даже спать с ним ложатся. На языке «Улаш» я приказал Тому Буллису следить за строительными работами вместо меня, а сам пошел в сопровождении Мануэля в сторону холма. Наконец, мы остановились возле скалы... Вдали от шума и пыли стройки Приветствую вас и прошу поесть и отдохнуть с нами Сказал я, используя принятую в Улаше форму вежливости при встрече охотников Но полагающегося в такой ситуации ответа я не услышал Вместо этого Телетур взмахнул копьем и сурово спросил Зачем вы пришли в Улаш? Зачем? Ты же знаешь торговать? Подожди, Телетур вмешался Шевару «Ты не о том спрашиваешь!» Вернувшись ко мне, он спросил без обычной теплоты в голосе «Кто вас послал?» Я не собирался увиливать от ответа Ясно было, что мы совершили какую-то ошибку Но какую? Ложь и увертки могли только ухудшить положение Солнце играло на лезвиях обсидиановых топоров И я радовался, что рядом со мной стоит вооруженный Мануэль Я заставил себя взглянуть Шивару в глаза «Ты же знаешь...» Что мы прилетели в Улаш ради пользы оставшихся в нашей стране товарищей, объяснил я. Они нуждаются в ваших растениях и мехах. Скулы Шивару напряглись, а Ферик Хир откровенно обнажил клыки. Телетур поднял копье, сводя с меня злых глаз. Обычно милиане в присутствии друзей так себя не ведут, об этом говорилось еще в докладах Брандера. И все же мне казалось, что Шивару растерян, ему не нравится то, что происходит». Но почему туземцы были так враждебно настроены? «Вас послал Бог?» – неожиданно спросил шивару. Я невольно рассмеялся, хотя причин для веселья не было. Дело в том, что в языке «улаш» слово «послал» имеет множество семантических оттенков. Чаще всего оно имеет смысл приказа, но звучит совершенно иначе во взаимоотношениях отца и сына, победителя и побежденного в схватке, хозяина и раба. Но все же я понял, что имеет в виду шивару. «Нет, мы не рабы Бога», — пояснил я. «Бог — это высшее существо, в существовании которого верят далеко не все люди. Я, например, не верю, и тем более он не отдавал мне никаких приказов». Туземцы были поражены. Гребень на голове шивару поднялся, клыки обнажились, дыхание стало шумным, хвост силой заколотил по земле. «Тогда кто же вас послал?» — закричал он. Это можно было перевести так. «Тогда кто же ваш хозяин?» Краем глаза я заметил, что Мануэль расстегнул кобуру. Лугалы подошли к своим хозяевам, выразительно подняв топоры и копья. Можете себе представить, как тщательно я подбирал слова для ответа? «Мы все свободны и являемся равноправными членами общества», — сказал я. Впрочем, возможно, я произнес слово «сообщество». Язык миллиан полон непонятных мне нюансов. «В нашей стране нет лугалов», — продолжил я. «Вы видели, что рабов нам заменяют машины?» «Ах!» — воскликнул Феррик Хир и нацелил копье мне в грудь, трясясь от ненависти. Мануэль выхватил бластер и взвел курок. «Брандер не раз демонстрировал туземцам действия нашего оружия, и мы тоже. Они застыли в нерешительности. Шерсть на лугалах стала дыбом, они были готовы броситься на нас по первому слову своих хозяев. Но это слово не было произнесено». Трое милиан обменялись взглядами и шивару холодно сказал «Мы должны обсудить это». Трое охотников повернулись и пошли к соседнему холму по тропинке среди высокой сухой травы. Лугалы последовали за ними. Вскоре они исчезли из виду. Весь остаток дня и ночь барабаны гремели, не переставая ни на минуту. Мы также долго обсуждали в лагере происшедшее. Что случилось с милианами? По земным стандартам они были примитивны и необразованы, но отнюдь не глупы. Так шивару не был особенно удивлен тем, что мы по внешнему виду заметно отличаемся от жителей Улаша. Более странным ему показалось, что мы живем и работаем коллективом, а не отдельными семьями. Но, как я уже говорил вам, туземцы также изредка ненадолго объединяются в большие группы, так что он не был особенно шокирован. В чем же тогда дело? Один из моих офицеров, Игорь Уженков, высказал довольно правдоподобные предположения. Ясно, что они считают нас чьими-то рабами. Но тогда у нас должны быть более могущественные хозяева. Возможно, туземцы опасаются, что мы готовим базу для вторжения в Улаш. «Но я же объяснил, что мы не рабы», — возразил я. До сих пор Шевару относился ко мне с доверием. Всю ночь я ворочался в постели без сна, размышляя. «Может быть, стоило срочно перебазироваться в другой район планеты?» Но это означало бы потерю всего, чего мы добились с таким трудом. Придется заново изучать язык местных туземцев, налаживать с ними контакты, начинать стройку с нуля. Да и стоило ли это делать? На флитерах мы изучили довольно обширную область Каина и везде видели примерно в одно и то же, один и тот же образ жизни туземцев. Не исключено, что мы нарушили какое-то общее для всех каинитов табу, и на новом месте нас могли встретить столь же враждебно. Мануэль тоже вряд ли спал больше двух часов в ту ночь. Он был занят укреплением нашей линии обороны, проверкой постов, тренировкой людей и подготовкой к возможному бою. Однако следующий день начался вполне мирно. На рассвете меня поднял часовой и сообщил, что появилась группа туземцев. Я поспешно вышел из палатки. Вокруг висел такой густой туман, что даже в трех шагах было сложно что-либо различить. Где-то рядом грохотал трактор, подтаскивая бревна к строительной площадке. Я направился к главному выходу из лагеря и обнаружил неподалеку от него телетуры и еще одного миллианина, стоявших в окружении нескольких десятков лугалов. Их шерсть была влажной, на оружии лежал иней. Вскоре ко мне подбежал Мануэль со взводом охраны. Оглядев гостей, он заметил, похоже, они шли всю ночь, чтобы мы с воздуха не смогли проследить их путь». Держу пари, что где-нибудь неподалеку скрывается большой отряд. Я приветствовал туземцев в соответствии с принятым ритуалом, но ответа вновь не получил. Тилетур холодно выслушал меня, а затем сказал, «Мы пришли для торговли. За ваши товары мы дадим меха и травы, которые вам так нравятся». Это выглядело странно. До сих пор туземцы не проявляли инициативы в торговом обмене. Но было вполне резонно, что это предложение Являлось своеобразной оливковой ветвью мира Хорошо, обрадованно, сказал я Идемте в наш корабль Там мы поедим и все обсудим Тили Тур и его товарищ по имени Вокзахан Даже не поблагодарили за приглашение Они поднялись по трапу и уселись за стол в кают-компании Я приказал принести бекон и яйца Эта пища нравилась к каинитам Однако, не съев и кусочка, они сразу перешли к делу «Надеюсь, вчерашнее недоразумение между нами забыто», — сказал я, выслужив предложение начать обмен. «Но чего вы хотели бы за ваши товары?» «Пистолеты, стреляющие огнем», — спокойно ответил телетор «Я был озадачен». «Оружие мы не продаем после паузы», — сказал я. «Но зато мы можем предложить вам ножи и множество полезных инструментов». В Москве полночь. Радио радио Вы слушаете модель для сборки на Радио Энергия. Миллиане помрачнели, но настаивать не стали. Напротив, они принялись обсуждать условия обмена. Они хотели получить как можно больше наших товаров и не особенно торговались. Но они хотели получить товары в кредит. Телетур заявил, что наши вещи им нужны немедленно, а сбор мехов и растений потребует немало времени. Это озадачило меня. С одной стороны, милиане до сих пор всегда действовали честно и держали взятые слова, да и отказывать им не хотелось. С другой стороны, не мне вам говорить о моих сомнениях, и потому я пустился в дипломатию. Мол, мы доверяем нашим новым друзьям, но всякое может произойти, и в результате мы можем понести огромные убытки». Тиле Туру это не понравилось. Он хлопнул ладонью по столу и заявил «Странные опасения». «Хорошо, мы оставим в залог наших лугалов, пока не соберем нужные товары». «Лугалы стоят очень дорого, но вы должны сегодня же отвезти ваши вещи туда, куда мы укажем». Я решил, что на таких условиях можно будет предоставить туземцам половину из запрошенных ими товаров. Поймите, ситуация была напряженной, и мне не хотелось с ними ссориться. Берр замолчал, закусив губу. Гарри наклонился и взял его за руку, успокаивая. Ван Рейн проворчал. «Черт побери, никогда не знаешь точно, как обернуться дела. Хотя у меня есть правило. Жди худшего». Ты поступил правильно, мой мальчик. Обдал, на наполни стаканом. Пер вздохнул и продолжил. Днем мы наполнили грузовой флайер товарами и вылетели к месту, указанному миллианами. Оно находилось в километрах в 50 от лагеря на берегу реки. На всякий случай нас сопровождал флиттер с вооруженной охраной, но ничего страшного не произошло. Около берега нас ждали несколько лодок. Стало ясно, что дальше товары перевозить будут сами туземцы. Мануэль спросил меня, стоит ли возражать против этого. "Зачем же", ответил я. "Очевидно, что они нам больше не доверяют и хотят сохранить в тайне место назначения грузов". Мы передали товары милянцам и улетели, не услышав даже слова благодарности. К вечеру в лагерь заявилась большая группа милянцев сопровождения множества лугавов. Они заявили, что хотят поблагодарить нас за товары, однако мне не понравилось ухмылка на лице вокзахана. Затем милиане также неожиданно ушли, велев своим рабам, «Оставайтесь здесь и делайте все, что прикажут земляне, пока мы не вернемся». Славный залог, нечего сказать. Делать было нечего, я устроил лугалов в самый большой из палаток. Меня весьма беспокоило, что в лагере находится множество этих домашних собак, но разве я мог отказать им в гостеприимстве?» Ночью в округе вновь беспрестанно кремели барабаны, и лугалы видели себя очень беспокойно, о чем-то тихо переговариваясь на неизвестном нам языке. На утро они успокоились, один из них даже предложил мне помочь подтаскивать к месту стройки бревна и камни. Я едва не расхохотался, представив их рядом с 500-сильным тягачом, но поблагодарил за предложение и вежливо отказался. Прошло три дня... Несколько раз за это время я пытался завязать с гостями беседу, но ничего из этого не вышло. Лугалы отвечали, но совершенно невразумительно. «Где вы живете?» – спрашивал я. «Там, в лесу», – отвечал лугал, разглядывая волосатые пальцы на ногах. «Что за работу вы выполняете дома?» «Ту, что велит делать хозяин». Я отступился. Тем не менее, глупцами лугалов назвать было нельзя. Мы заметили, что они коротали время, играя глиняными фигурками. Возможно, это было что-то вроде местных шахмат. С восходом солнца они выстраивались возле палатки и, протянув руки к светилу, затягивали за унывную песню, значение которой я не понял. Большую же часть времени они проводили во сне или сидя на четвереньках. Иногда они собирались небольшие группы, обхватив друг друга за плечи, о чем-то шептались. На нас напали... На рассвете четвертого дня Около ста миллианы, бог знает скольких лугалов Собранных барабанными сигналами из всего Улаша Ночью пробрались через лес и обрушились на наши пикеты С первыми лучами солнца на лагерь хлынула лавина разъяренных туземцев Посыпавших нас градом стрелы копий и наших же ножей Лицо Перы исказилось от боли «Меня сразу же ранили! Проклятие! И это случилось в первом же моем самостоятельном полете!» Ван Рейн двумя шумными глотками покончил с очередной кружкой пива и вытер ладонью пену с усов. «Бывает, сынок!» — сказал он. «Подробностей! Побольше подробностей, черт побери!» Их немного вздохнул Перт. «Помню, как проснулся от криков...» Сунул ноги в сапоги, набросил куртку и стал шарить руками в темноте в поисках оружия. Завыла сирена, послышались выстрелы. Я выскочил наружу и словно попал в кипящий котел. Было ужасно холодно и темно. Чуть посветлевшем небе сияли крупные звезды. Затем вспыхнул прожектор на королеве Марии и высветил ужасную картину боя вокруг кишели охотники в меховых плащах и приземистые гномы лугаы с топорами копьями и дубинками в руках но я первый момент смотрел только на одно рядом с палаткой лежал человек с разможженной головой очнувшись я поднес карту радиомегафон и закричал отдавая приказы я призывал всех моих людей пробиваться к кораблю да мы были вооружены бластерами и пистолетами но нас было всего 20 против всего населения лашки Оборонительные сооружения быстро рухнули под напором сотен туземцев. С полдюжины человек, в том числе и я, сумели пробраться на корабль, но остальные оказались блокированы. Их надо было срочно спасать. Но как? Я отдал приказ зажечь все прожектора и включить корабельную сирену во всю мощь, а сам с несколькими товарищами занял место у трапа, прикрывая отступление остальных моих людей. Заметив это, они покинули свои убежища и помчались через весь лагерь. До сих пор перед моими глазами стоит бедняга Зурковский. Он так и не успел застегнуть свою меховую доху. Яркий свет и оглушительная сирена сделали свое дело. Среди туземцев началась паника, но часть их продолжала наступление на корабль. Площадку перед трапом захлестнул ревущий поток. Кто-то напал на меня сзади, и я упал. Оказалось, что я был в тисках у крупного лугала. Подмяв меня, словно медведь, он пытался разорвать мне горло своими клыками. Черт побери, это низкорослое создание оказалось невероятно сильным. Я отчаянно сопротивлялся, но туземец постепенно дожимал меня. Рядом появился еще один раб и с воплем ударил меня дубинкой по ноге. Боль была чудовищной, и я потерял сознание. Как оказалось позже, главную роль в бою сыграли лугалы, которых проклятый вог Сахан оставил нам в качестве залога за товары. Нас провели, как детей. Туземцы получили много товаров, в том числе и стальных ножей, а сами взамен вручили нам троянского коня. Проклятье, я должен был догадаться об этом. Разумеется, план Миллиан в конечном счете провалился. Они не представляли себе нашей реальной силы. Копье — неважный соперник бластеру. Мануэль подоспел вовремя и двумя выстрелами убил напавших на меня лугалов Наши парни создали кольцо огня вокруг корабля и нападавшие отхлынули, а затем в панике разбежались Я очнулся в корабельном лазарете Мануэль сидел рядом «Как дела?» — пробормотал я «Сеньор, простите, что я разбудил вас», — ответил он «Бог накажет меня за то, что я приказал Доку накачать вас стимуляторами, но ситуация очень сложная, и нам необходимо ваше решение». «Несколько человек ранены, двое мертвы и трое исчезли. Что делать?» «Я приказал отнести меня к пленным. Меня положили на носилки и спустили на лифте к трапу. Боли я почти не испытывал, но голова сильно кружилась». Сами представляете, каково человеку после лошадиной дозы обезболивающего. Но мучило меня другое. Мануэль сказал, что Гувер и Мурамата погибли, а еще трое — Булист, Чанг и урковский пропали. Возможно, они были захвачены в плен. Оранжевое солнце взошло уже высоко над холмами. Лагерь был неестественно тих. Трупы нападавших лежали в ряд — Погибло 23 миллианина и не меньше сотни лугалов. Я осмотрел их, вздрагивая от ужаса, но никого не узнал. Пленники были размещены в главном котловане фундамента. Здесь было около 100 рабов и всего лишь двое охотников. У одного на груди был жуткий ожог от луча бластера, и наши медики пытались уменьшить его страдания, однако раненых было немного. Мануэль объяснил это тем, что в бою более эффективными оказались не бластеры, а парализующие пистолеты. Я узнал второго милианина. Это был Кочихар, старший сын шивару навещавший нас вместе с отцом пару раз. Мы долго смотрели друг другу в глаза. Затем я спросил, «Почему? Почему вы сделали это?» Было морозно. Пар вырывался из моего рта и ветер уносил его прочь. Подошедший у женков с ненавистью сказал на языке улаш... «Потому что они по своей натуре предатели, воры и убийцы. Мы будем отныне охотиться на них, как на диких зверей». Не выдержав, он плюнул в сторону Кочихара. Его можно было понять. Один из убитых, Гувер, приходился ему двоюродным братом. Среди пленников поднялся ропот. Многие лугалы с безнадежным видом опустили головы. Я немедленно вмешался. «Нет, нельзя так говорить. Надо разобраться в том, что произошло». Кочихар, твой отец был моим хорошим другом По крайней мере, я в это верил Чем же мы оскорбили его и других милиан? Гребень на голове Кочихара воинственно поднялся Хвост захлестал по земле Вы должны уйти отсюда и никогда больше не возвращаться Воскликнул он, дрожа от ярости Иначе мы будем убивать вас везде В лесах, на холмах, среди скал Убивать, словно диких зверей «Мы напустим на ваш лагерь скот, отравим все окрестные источники и сожжем траву под вашими ногами! Прочь, ничтожные твари! Прочь!» Я готов был взорваться и наговорить пленнику подобных же любезностей, но сдержался «Мы не сделаем и шага отсюда, покуда вы не вернете наших товарищей, — сказал я «В лагере есть барабан, который твой отец подарил нам до вчерашнего нападения» Вызови своих, Качихар, и скажи им, что мы хотим провести обмен пленными. Только после этого мы вступим в переговоры. Качихар прямо молчал. Я подозвал Мануэля и сказал по-английски, «Нет смысла продолжать этот разговор. Нужно организовать надежную оборону вокруг лагеря. Вторично нас не должны захватить врасплох, и пошли флитер на поиски отряда туземцев. Они не могли уйти далеко». Но Мануэль неожиданно стал спорить – Подтверждение этого Мануэль смущенно кивнул. «Действительно, я поначалу не согласился с планом капитана», — вздохнул он. «Мне казалось, что разведка с воздуха бессмысленна. Мы ничего не обнаружим среди сотен гектаров лесов, холмов и ущелий. Тем более, что эти мохнатые дьяволы могли разделиться на несколько групп. А под покровом леса их не мог бы обнаружить даже инфракрасный локатор. Но я уступил». Помня «О, дисциплине о да, вы уступили!» — криво усмехнулся Перп. «Но мне стоило это многих нервов. Я потребовал, чтобы в воздух были подняты все флиттеры. Но я не хотел, чтобы летели лично вы. В лагере тоже было много важных дел. Помню, я кричал, размахивал руками, бронился. Со мной творилось что-то неладное. Казалось, что мой мозг погружался в какой-то темный омут». Мой план должен был, в частности, подорвать моральный дух пленников-лугалов. Но это было ошибкой. Каенитам незнакомо чувство солидарности. Если Кочихар и остальные попались в наши руки, что ж, тем хуже для них. Мы, люди, рассуждаем иначе, и Шивару понимал это. Потому туземцы взяли троих заложников. «Кочихар», — продолжил я, — «Мои люди поднимутся в воздух на флитерах и будут охотиться за вашим отрядом». Разве жалкие охотники смогут противостоять могучим летающим машинам? Они погибнут, если не вернут наших людей. Возьми барабаны и предупреди отца и остальных об этом. Отказ будет дорого стоить тебе. Я прикажу любыми средствами сломить твое упрямство. Любыми, понимаешь? То, что я говорил, было отвратительно. Но гуверы Мурамата были моими друзьями, и к тому же я был здорово накачан наркотиками. Сознание стало вновь покидать меня, и в лазарете я вновь провалился во тьму. Я еще успел услышать протесты Дока, мол, такие дозы обезболивающего могут свалить с ног и верблюда. Это последнее, что я помню. Остальное вам расскажет Мануэль. в концу своего повествования Пер побледнел и совсем охрип. Он бессильно откинулся на спинку кресла, так и не допив свою вермуту. Гарри заботливо обнял его за плечи, не зная, что предпринять. Продолжение рассказа Пола Андерсона «Ключевое условие» следующей части модели для сборки на радио «Энергия». Ван Рейн даже бровью не повел. ну но ну, не смотрите на меня, как на зверя», — бодро сказал он, протягивая слуги опустевшую кружку. «Мне надо было услышать о катастрофе от непосредственных очевидцев. Другого пути нет». Ничего, сынок, скоро обед, и нет лучшего лекарства, чем зажаренный с кровью бифштекс. Когда ты немного очухаешься, приезжай в мой дом в Джакарте, и мы закатим там славную оргию. Куда мне участвовать в оргиях, слабо усмехнулся Пер. Я больше ни на что не способен, словно каиниты выпустили из меня всю кровь. Эй, не говори так, вмешался в разговор я, обеспокоенно глядя на молодого капитана. Вновь переживать подобные трагедии сущие наказания, знаю по своему опыту. Но не стоит казнить себя день и ночь, это пустое занятие. Послушай, Пер, если бы Ван Рейн считал, что миссия провалилась из-за твоей ошибки, то ты не пил бы сегодня в такой приятной компании, а продавал бы мясо людоедам в самой захудалой галактической дыре. Пер неуверенно улыбнулся в ответ. Ван Рейн повернулся к его помощнику. Ну... «Дон Мигель, теперь мы послушаем вас!» Мануэль вежливо улыбнулся, но поправлять хозяина не стал. «Вы льстите мне, сеньор, я не дон», — ответил он. Мой отец был простым охотником в Сьерра-Лос-Бокес. Мне хотелось добиться большего, я отправился в космос вместе с другими наемниками. Кое-что повидал, получил сержантские нашивки, затем перешел на службу к вам. Что касается этой проклятой планеты... Боюсь, мне нечего добавить к рассказу капитана. «Не говорите глупостей!» — рявкнул Ван Рейн и прикончил очередную кружку пива. По-моему, он выпил уже литра 3 или четыре. Что касается меня, то после третьего стакана город за стеной стал казаться мне едва ли некрасивейшим в мире, а звезды на небе затеяли какую-то веселую пляску. Чтобы хоть немного протрезветь, я достал трубку и закурил. «Я читал официальные сводки вашей экспедиции», — продолжил он, Рейн. «Они сухи, как глотка трезвенника. А мне нужны детали, я уже сто раз говорил про это. Я должен представить эту планету во всех ее цветах и запахах, и тогда, быть может, мой старый котелок отыщет разгадку. Она где-то рядом, я чую ее». «Что молчите, Мигель?» «Смеетесь, пойте песни, стойте на голове, делайте все, что хотите, только рассказывайте, рассказывайте!» «Как пожелаете, сеньор. Только мое имя Мануэль», — пожал плечами помощник капитана. «Итак, когда капитана вновь унесли в лазарет, Игорь Уженков подошел ко мне и спросил, «Ну, кто поведет флитер «Никто», — ответил я. «Послушайте, мы получили приказ». «Капитан раненый испытал сильное потрясение», — возразил я. «Нам не стоило его поднимать с постели». Повернувшись к стоящим неподалеку людям, я спросил, «Разве я не прав?» Поколебавшись, они согласились со мной. Тогда я наклонился над ямой и спросил Кочихара, будет ли он передавать наши условия соплеменникам. «Нет», — гордо ответил он, «что бы вы со мной ни делали». «Я ничего не собираюсь делать усмехнулся я. Сейчас вам принесут еду Остаток дня я пробродил среди заснеженных холмов Нет, я не думал о каинитах А вспоминал о далеком доме О девушке по имени Долорес Мои люди тоже ничего не делали А просудачили весь вечер в кают-компании На следующее утро я стал готовиться к походу Для начала я поговорил с каждым из членов экипажа Все они были хорошими специалистами, но мало кто имел хоть какой-то охотничий опыт, а он был необходим. Туземцы, отступая, пересекли широкую каменистую равнину, на которой не осталось совершенно никаких следов. К счастью, хамит Ибн Рашид и Жак Нголо оказались бывалыми охотниками. Моя группа стала собирать все необходимое снаряжение, а я отправился в лазарет навестить капитана, но он спал. Когда я вернулся к яме, уже наступила темнота. На фоне звездного неба четко вырисовывались силуэты четырех охранников. «Вы свободны, парни», — сказал я им, извлекая из кобуры бластер. Удивленно переглянувшись, они ушли. Из глубины ямы донесся голос Кочихара. «Ты пришел, чтобы пытать меня?» У Каенитов глаза видят во тьме не хуже, чем у кошек. Мне даже казалось, что они презирают нас за неспособность ориентироваться в ночное время. «Нет», — ответил я. Просто хочется с тобой поговорить по душам, если ты знаешь, что это такое. Кочихар промолчал. Я запахнул меховую доху, дрожа от холода. Звезды мирно сияли на небесном куполе и казались такими чужими, что я невольно стал сомневаться в успехе своего замысла. Было бы очень хорошо склонить сына Шивару на нашу сторону, но... Я глубоко задумался и на мгновение потерял бдительность. Все произошло с дьявольской быстротой. Мне казалось, что лугалы спят, но они выжидали удобного момента. Один встал на плечи другому и дотянулся до края ямы. И таких пар были десятки. Я выстрелил в ближайшего из беглецов, но промахнулся. Двое лугалов подмяли меня и начали избивать. Я изо всех сил пытался оторвать их руки от горла, к которому они жадно тянулись. Один из рабов заткнул мне рот пучком травы, мешая кричать. Тем временем часть пленников выбралась из ямы и убежала. Наконец мне удалось высвободить одну ногу, и я ударил одного лугала коленом в живот, а другого угостил ребром ладони по шее. Они обмякли и тяжело отвалились в сторону. Тогда я вскочил на ноги и закричал. Немедленно завыла сирена и зажглись прожектора. Со стороны корабля и палаток побежали люди с оружием в руках. Несколько лугалов не успели убежать, да, похоже они к этому и не стремились». В яме остался раненый милианин, и рабы закрыли его своими телами от наших пистолетов. Но мы стреляли в другую сторону, вслед беглецам. Конечно же, в такой темноте это было бесполезно. Котлован вновь отцепили охранники. Я шарил по земле в поисках своего бластера. Его не было. Кто-то из туземцев подобрал его и наверняка отдал Кочихару. Ко мне подошел Жак Нголо. «Плохи дела!» — сказал он, и не подумав меня упрекать. «Хуже некуда!» — сквозь зубы ответил я, проклиная свою глупость, на чем свет стоит. «Славно я поговорил с сыном Шивару по душам!» К нам присоединился Хамид Ибн Рашид, и мы вдвоем отправились в преследование. До сих пор мне не приходилось использовать очки ночного видения, и слава богу! Они делают окружающее ясным и четким, но каким-то жутким и нереальным, словно все происходит во сне». Компасом нам служил инфракрасный следоискатель. Вскоре мы увидели беглецов. Они поднимались по склону холма, прячась за валунами. Мы задыхались от бега в тот момент, когда достигли опушки леса. Дальше пришлось продолжить преследование под прикрытием деревьев. Инфракрасные очки начали мерцать, потому что относительно теплые стволы мешали улавливать тепловое излучение тел туземцев. Мы осторожно шли следом, раздвигая ветки кустарников. Мы уходили все дальше, вглубь долины. Повсюду росли высокие деревья, и мы вынуждены были до предела увеличить контрастность в своих очках. Туземцы шли своим обычным неспешным шагом, уверенные в том, что им удалось оторваться от нас. Но даже не соблюдая особых предосторожностей, они почти не оставляли следов. Вскоре мы подобрались ближе и могли уже полагаться на собственные глаза. Наконец мы вышли на луг Примятая трава указывала, что туземцы проходили здесь совсем недавно. Увы, они сделали то, чего я опасался с самого начала. Их отряд разделился на четыре группы, и каждая дальше пошла своим путем. «Что будем делать?» — спросил голу «Настрое, значит, мы должны следовать за тремя группами», — ответил я. «Ангелы неба!» — воскликнул Хамид Ибн Рашид. «Не хотелось бы идти дальше в одиночку, даже с бластером в руке». «Но другого выхода действительно нет». Некоторое время мы обсуждали план своих дальнейших действий. Когда мы разошлись, восток уже начал светлеть. Очевидно, что в трех направлениях следовали лугалы, возвращавшиеся к своим хозяевам, а в четвертом сам Кочихар в сопровождении рабов. Именно он и был нам нужен. Но какой путь он выбрал? Поразмыслив, я решил, что стоит пойти по следу самого большого отряда. Хамиды, Мголо пытались спорить, но в нашей группе я был старшим и попросту воспользовался своей властью в личных целях. Теперь расстояние между нами и беглецами было настолько велико, что можно было смело пользоваться радиопередатчиками при переговорах друг с другом и с лагерем. Погоня от этого не становилась легче, но морально я чувствовал себя куда лучше. След беглецов увидеть было сложно, но можно». Счастью, лугалы, напавшие на нас, были не охотниками, а крестьянами, шахтерами и домашней прислугой и не обладали необходимой осторожностью. Небо заметно посветлело. Со мной связался Нгол и сообщил. Мои лугалы подошли к навесу около пещеры. Я сижу на дереве и вижу, как их радостно встречают женщины и дети Миллиан. Думаю, это жилище хозяина, и рабы дальше не пойдут. Может, мне стоит вернуться на луг и пойти по другому следу? «Нет», — ответил я, — «к этому времени след окажется уже слишком холодным. Найдите поляну, где вас никто не увидит, и вызывайте флитер Я продолжил преследование. Спустя пару часов я едва не вскрикнул от радости. Впереди я увидел дерево, обожженное выстрелом из бластера. Наверняка это сделал Кочихар, практикуясь в стрельбе. Я вызвал Хамида и спросил, где он находится. «На берегу реки», — ответил тот. «Нет». Здесь недавно переправлялись через бурный поток лугалы. Теперь раздумываю, стоит ли рисковать своей шеей и перебираться по валунам. Не стоит, сказал я. Кочихар идет где-то впереди меня. Свяжитесь с Нгола и дожидайтесь помощи из лагеря. Несколько раз я останавливался, чтобы отдохнуть и перекусить. Стимуляторы помогали быстро восстановить силы, так что я ухитрялся не отставать от привычных к далеким переходам каинитов. К вечеру я их почти нагнал, и потому дальше двигался со змеиной осторожностью. Стало холодно. Тьма быстро опускалась на долину. Около полуночи мой инфродетектор обнаружил мощный источник теплового излучения. Я передал эту новость по радио и добавил, что временно прекращаю выходить на связь. Это становится слишком опасно. Затем я, крадучись, продолжил путь. Наконец я оказался на краю небольшой поляны Среди деревьев было видно большое прямоугольное сооружение без окон Перед ним у костра сидели двое миллиан, положив на колени копья Я осторожно достал парализующий пистолет и хладнокровно прицелился Два выстрела и стражи потеряли сознание Я перебежал через поляну и скрылся в тени здания, прислушиваясь Однако ничего особенного я не сумел расслышать Тогда, рискнув, я слегка отодвинул кожаный полок, закрывающий вход, и заглянул внутрь. Помещение заполнял густой дым, но я сумел разглядеть стены, завешанные прекрасными мехами. Вскоре глаза мои привыкли к полумгле, и я увидел около десятка миллиан, в основном мужчин, сидящих вокруг огня, пылающего в неглубокой яме. В углу сгрудились несколько лугалов. Среди них я узнал черкеза и обрадовался тому, что он уцелел в битве. Сам Кочихар сидел рядом со своим отцом Шивару и рассказывал о бегстве из лагеря. Вскоре в другом углу помещения я увидел еще три фигуры. Я едва не вскрикнул от радости, узнав пленных Зурковского, Чанга и Булиса. Мой расчет оказался верным. Кочихар не отправился домой, а явился в заранее намеченное место встречи. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Кочихар закончил свой рассказ и взглянул на отца, ожидая одобрения. Шивару задумчиво поигрывал хвостом. «Странно, что небесные люди заботились о тебе», — сказал он наконец. «И это после того, как мы убили нескольких чужеземцев». «Они подобны слепым детенышам», — презрительно фыркнул Кочихар. «Их легко обмануть, и они слабы». «Не уверен», — пробормотал Шивару задумчиво, глядя на огонь. «Их силы велика, и мы ничего не знаем об их прошлом». Его голос стал резким. «Я не ослышался, Кочихар? Хозяин отдал своим слугам приказ, а они поступили совсем по-другому?» «Это ничего не значит», — поспешно вмешался в разговор седой, покрытый шрамами милианин. «Сейчас нам надо решить, что делать с пленными. Ты говоришь, что их следует обменять на гумаши и оставшихся в яме лугалов. Кочихар говорит, что их надо оставить у нас». Но я спрашиваю, зачем нам все это? Лучше выставить их тела на месте, где земляне их смогут найти. Это будет нашим последним предупреждением. Правильно сказал Вок Захан, который также сидел среди собравшихся. Телетур утверждает, что их нечего опасаться. Они слепы, глухи и слабы. Вначале надо попробовать обмену, прямо возразил Шивару. Но если он не удастся... Его клыки выразительно блеснули. «Тогда мы убьем одного для устрашения, а затем вновь вступим в переговоры, гневно сказал кочехан. Они угрожали мне тем же!» Среди туземцев пробежал гул. Они начали спорить и переругиваться, друг с другом наливаясь звериной злобы. Миллиане не имели вождей, не привыкли никому повиноваться. Шивару не смог бы даже при желании удержать их от расправы над моими товарищами. Надо было немедленно принимать какое-то решение. Бластер был бесполезен. Не успею я сделать и двух выстрелов, как меня пронзят сразу несколько копий. К тому же я опасался случайно задеть пленников. Можно было воспользоваться парализующим пистолетом, но пока я разделывался бы с милианами, их рабы раскроили бы мне череп топорами. Проще было заблокировать выход, но трое землян тогда наверняка погибли бы. То, что я сделал, было, несомненно, глупостью, ибо мне далеко до нашего капитана. Для начала я вернулся в лес и вызвал лагерь. «Вылетайте скорее», — сказал я и включил радиопелен. Затем вернулся на поляну. Обойдя ее, я нашел дерево, чьи ветви нависали над крышей здания. Забравшись на нее, я осторожно подполз к дымоходу. Едкий дым ударил мне в лицо, и я едва не задохнулся. Время тянулось нестерпимо медленно. Наконец в воздухе послышался нарастающий шум. На другом краю поляны стали приземляться флиттеры. Закричав, миллиане рванулись к выходу. Двоих я уложил из парализующего пистолета, но один успел отодвинуть полок и крикнул «Здесь земляне!». В помещении царила суматоха. Качихар пронзительно крикнул и извлек из-за пояса бластер. Я выстрелил в него, но промахнулся. Слишком много туземцев находилось между нами. Тогда я спрыгнул вниз через отверстие в дымоходе. Упав на бок, я мигом поднялся. Черкес пытался схватить меня за горло, но я оттолкнул его ударом ноги и стал стрелять. Кочихара нигде не было видно. Я стал прокладывать путь к пленникам, но передо мной вырос и Шивару. Благодаря милости Божьей я сумел уклониться от его топора, а сам ответил парализующим лучом. Я проскользнул между двумя туземцами, но третий прыгнул мне на спину. Ударив по голове, я отшвырнул его. Наконец я увидел Кочихара. Он шел к пленникам, неумело держа бласта. На лице туземца была написана такая ненависть, что трое землян, словно парализованные страхом, продолжали сидеть в углу. Заметив меня краем глаза, Кочихар мгновенно развернулся в мою сторону. В полутьме сверкнула вспышка выстрела, но я успел упасть на одно колено и спустил курок. Луч обжег мою меховую доху, но Кочихар был уже парализован и упал, даже не вскрикнув. Я торопливо поднял с пола бластер и встал перед тремя пленными. Вок Захан метнул в меня топор, но я сумел сжечь его в воздухе. Через одну-две минуты все было кончено. Граната обрушила переднюю стену здания. Внутрь ворвались люди с парализующими пистолетами, и вскоре все каиниты были усыплены. Мы не стали ждать, пока они придут в себя, и поспешили вернуться в лагерь. Вот и все. Все. В комнате наступила тишина Мануэль вежливо попросил разрешения закурить И достал из портсигара, изготовленного явно на какой-то незнакомой мне планете Длинную коричневую сигару Святой Дисмос, выдохнул Ван Рейн Однако, судя по вашему отчету, туземцы еще раз посетили лагерь Пер кивнул Да, сэр, сказал он Мы уже почти закончили приготовление к отлету, когда появился Шивару в сопровождении нескольких других, Миллиан и множества лугалов. Они медленно пересекли лагерь, настороженно оглядываясь по сторонам. Гребни на их головах были подняты, хвосты нервно постукивали о землю. Я приказал держать их под прицелом, вышел из-под навеса и приветствовал гостей надлежащим образом. Шивару ответил мне с трудом, подбирая слова. «Нет, он не извинялся». И в языке ула нет подходящих для этого слов Он указал на стоявшего позади черкеза и сказал Вы хорошо обращались с нашими пленными А что мы должны были с ними сделать, усмехнулся я Съесть что ли? черкес подошел к хозяину и протянул ему кожаный мешок Я принес вам подарок, сказал Шивару и достал из мешка голову телитура Мы вернем долг, а если вы дадите нам время, то мы готовы заплатить двойную цену «Мне пришлось принять мешок с отрубленной головой. Не могу сказать, что после такого количества пролитой крови я посчитал наказание предателя чрезмерным, но все же попытался дать понять, нам не нравятся такие дары». «Но нам необходимо было восстановить свою честь в ваших глазах», — возразил туземец. «Я пригласил гостей на корабль разделить с нами трапезу, но Шевару отказался». «Пока мы не выплатили долг полностью, нельзя злоупотреблять вашим гостеприимством», — объяснил он. Я сказал, торопиться особого смысла нет, поскольку мы улетаем, чтобы отвезти домой раненых. Туземцы страшно расстроились, помня о своей вине. Пришлось мне успокаивать их, мол, скоро прилетит другой корабль. Мне очень хотелось узнать, что было причиной взрыва их агрессивности, но ситуация и без того была напряженной, и я промолчал. Всю обратную дорогу к земле мы проспорили, пытаясь понять причины происшедшей трагедии. Где была допущена ошибка? Почему всего через день туземцы пришли с повинной? Мы до сих пор так и не поняли этого. Ван Рейн с довольным видом потер руки. Глаза его блестели. «Ну и до чего же додумались ваши парни?» – спросил он. Пер развел руками. «Самую толковую идею высказал Уженков», – ответил он. «Туземцы поначалу подумали, что мы готовим базу для будущего вторжения и решили уничтожить лагерь. Но затем они увидели, что мы используем в основном лишь парализующие лучи, не пытаем пленных, не пытаемся мстить за убитых и поняли свою ошибку». «Хм, не глупо», — заметил торговец, попыхивая трубкой. «Похоже, у вас другое мнение, мануэль». «Долг не позволяет мне противоречить моему капитану, сеньор». Почему же вы тогда не выполнили его приказ там на Каине? Выходит, там вы позволяли себе иметь особое мнение? Говорите, черт побери Если сеньор настаивает, растерянно сказал Мануэль, я не ученый и вообще человек не очень образованный, но... Но мне кажется, что я понимаю, Миллиан. Они немногим отличаются от туземцев с других планет, с которыми я воевал, будучи наемником. Как это... Понимаете, сеньор, каиниты всю свою жизнь смотрят смерти в лицо. Для того, чтобы выжить, им прежде всего необходима храбрость и сила. Они долго наблюдали за нами со стороны и решили, что у нас, землян, нет ни того, ни другого. Действительно, мы постоянно полагаемся на мощь машины, оружия, ночью практически слепнем, на охоту не ходим, питаясь большей частью привезенными с собой продуктами. Понятно, что они стали презирать нас, считать менее развитыми, чем даже рабы лугалов. А на животных туземцы привыкли охотиться, используя при этом все методы, включая хитрость. Когда же мы дали им отпор в бою, то милиане вновь признали нас равными себе и начали мирные переговоры. Ван Рейн шумом выдохнул облачко дыма. «Еще более неглупо», — сказал он. «Есть еще какие-то мнения?» «Нет, сэр», — ответил Перп, — «это две наши основные точки зрения». Ван Рейн внезапно расхохотался. «Все это чушь, господа. Совершеннейшая чушь. Усаживайтесь поудобнее, друзья. Налейте еще по стакану бодрящих напитков по вашему вкусу и приготовьтесь выслушать разгадку». Гарри помрачнел. Видимо, ему было обидно за сына. «Прошу прощения, сэр», — резко сказал он. «Вынужден напомнить, вы на Кайне не были ни разу». «Воплоти и крови, конечно, не был», — добродушно возразил Ван Рейн и указал на свой объемистый живот. «Здесь слишком много того и другого, чтобы ныне покидать это уютное кресло». «Но на Кайне я все же побывал. Вернее, там мысленно побывал мой старый мозг. Он, конечно, порядком проржавел и пропитался алкоголем, но все же хранит столько информации о Вселенной, сколько нет во всех компьютерах развитых миров. Что бы ни произошло с моими кораблями, я всегда могу вспомнить подобные случаи. На Ксаваду, Дубаире, Тамене, словом, где угодно. Точных аналогов, как правило, не существует, но всегда можно из толстой связки хитроумных отмычек подобрать нужную. Но главный мой ключ — Удивительный ключ – это логика. Логика Ван Рейна. Торговец замолчал, очень довольный собой. Он явно ждал, что мы начнем уговаривать его поделиться своими секретами, но мы с Гарри вместо этого наполнили свои стаканы. Ван Рейн тяжело вздохнул, умоляюще глядя на нас. Мы молча пили виски. Торговец рассмеялся, видимо, решив проявить свой характер в другой раз. «Ладно, так и быть, расскажу вам», — согласился он. «Только коротко, поскольку близится обед, если только кухня не провалилась в ад». «Ключом всей проблемы для меня оказались лугалы. Вы называли их рабами, и в этом была ваша главная ошибка. Они не рабы, а домашние животные». Терф сдрогнул. «Не может быть», — запротестовал он. Они говорят на местном наречии и... Да-да. Я готов даже поверить, что они знают высшую математику. И все же это только хорошо прирученные животные. Что такое раб? Человек, вынужденный выполнять приказания своего хозяина под страхом наказания. Гарри Давич говорил, что не стал бы доверять рабу оружие, и я с ним полностью согласен. Ибо человеческая история полна восстаниями рабов, бегством рабов, убийством рабами жестоких хозяев и так далее ну зато вы, Гарри, спокойно доверяете своих детей могучим мастифам, у которых оружием служат острые клыки Вот где разница Раб может повиноваться, а может и восстать Перед собакой такая проблема не стоит Ее гены запрещают поступать иначе Вы сами упоминали о том, что милиане в течение тысячелетий выращивали лугалов, целенаправленно изменяя их наследственность, пока они не превратились в новый вид. Так оно и должно было быть. Если бы лугалы были не животными, а рабами, то им тоже не доверяли бы. Но это еще не все. То, что вы рассказали, доказывает, что милиане также являются животными, только дикими. Их можно уподобить тиграм или буйволам. Долгие века они использовали лугалов для грязной работы, до того, как те стали полностью разумными. Готов биться об заклад, что милиане выращивали их, как муравьи и тлей. Вспомните, вы не видели ни одного лугала, не зависящего от своего хозяина. Как нет чувства стадности у милиан, так нет свободной воли у лугалов. Это на корню разрушает вашу гипотезу о страхе перед вторжением не способные сами к длительным и сложным коллективным действиям, они не могут вообразить себе армию противника, а следовательно и вторжения. Что же касается вашей теории, Мануэль, то здесь тоже концы с концами не сходятся. Наверняка, милиане также не все одинаково сильные и храбры, но бесконечных войн и схваток между ними, тем не менее, не происходит. А все потому, что они считают друг друга равными. Так что же произошло на самом деле? Когда люди высадились на планете, то миллиане, естественно, посчитали их равными себе. Возможно, они даже приняли машины за ваших слуг. Но однажды они узнали, что люди подчиняются приказам своего командира. Как такое может быть? Ни один милианин не подчинится приказу другого милианина. Ха! Выходит, чужеземцы — лугалы особого рода. За исключением Перра, конечно, ведь все приказы исходят от него. Что же касается его помощников, скажем, Мануэля, то это всего лишь старшие лугалы. А когда Перр упомянул о боге... Ван Рейн с раздражением перекрестился. «Я не богохульствую», — продолжал он. «Но все же для большинства людей, кроме глубоко верующих Бог, это некий символ. Мы охотно готовы выполнять его волю, когда это не противоречит нашим интересам. Но в глубине души надеемся, что он закроет глаза на наши так называемые человеческие слабости. Гнев, гордыню, обжорство, похоть и все прочее, что делает жизнь привлекательной». Пер сказал о боге, как о верховном господине. Но это означало с точки зрения Миллиан, что и сам Пер лугал. Никто из них не потерпел бы над собой хозяин. Не случайно у них нет религии, хотя у лугалов, судя по всему, она имеется. Встревоженный Шивару попытался узнать у Пера, где же хозяева людей. Оказалось, что их не было. Можете себе представить, как были встревожены миллиане? Известно, что и собаки порой срываются с цепи. Несомненно, и на каине случалось, что лугалы набрасывались на своих хозяев и убивали их. Ваше могущество было очевидно, и это вызывало у туземцев еще большие опасения. Вероятно, они решили, эта порода лугалов сошла с ума и истребила своих хозяев. Итак, что бы вы предприняли, друзья, если бы узнали, что по соседству расположилась стая бешеных собак, убивающих людей? Хм, то-то... Ван Рейн с удовлетворенным видом опустошил очередную кружку пива. Некоторое время все молчали, размышляя над его словами. «Ваше объяснение кажется мне несколько натянутым сомнением», — сказал Гарри. «Нет», — возразил Пер, покраснев от возбуждения. «Все сходится. Фримен Ван Рейн выразил словами то, что я интуитивно чувствовал». «Девару мне казался прямодушным и честным. Он не был способен на коварство и предательство, но мыслил он совершенно иначе, и мы часто не понимали друг друга. Это и стало причиной трагедии». «Итак, милиане дружно решили, что вы сумасшедшие лугалы, и вас необходимо изгнать или уничтожить», — продолжил Ван Рей. «Прямой атакой это сделать не удалось, и тогда они попытались использовать для этого пленников. Но Мануэль смешал их карты». «Но почему они так резко изменили свое мнение о нас?» – недоуменно спросил Перт. «Вам просто повезло. Миллиане стали свидетелем того, что ты отдал приказ, а твои люди не подчинились ему. Это было невозможно. Лугалы могут сойти с ума, могут убить своего хозяина, но их природа не позволяет не выполнить приказа. К тому же вы сохранили жизнь пленникам. Безумные лугалы так бы не поступили». Следовательно, вы не могли быть домашними животными, здоровыми или больными. Выходит, вы дикие животные. Мозг каенита примитивен, но не лишён здравого смысла. Если вы не лугалы, тогда вы миляне. Поняв это, Шивару решил, что поступил с вами несправедливо. В глубине души он чувствовал себя ответственным за всё происшедшее. К тому же он не хотел упускать выгоду от торговли с вами. Шиваро убедил в этом других Миллиан и попытался исправить содеянные. Ван Рейн вновь потер руки. О-хо-хо! Какими отличными партнерами они будут для нас! Некоторое время мы сидели, обсуждая стратегию дальнейшей торговли на Каине, пока Дворецкий не пригласил нас к обеденному столу. Мануэль помог Перу встать. «Мы как следует проинструктируем тех, кто отправится на Каин», — сказал Перр. «Надо доказать им, что мы люди, а не дикие животные!» Мануэль вежливо возразил. «Простите, капитан, но мы на самом деле дикие животные!» Ван Рейн остановился возле двери и задумчиво взглянул на нас. «Нет, — проворчал он, — не все, а только лучшие из нас!» «Как это удивился Гарри!» «Потому что такие люди, как мы...» «Поступают так или иначе по собственному разумению», — ответил Ван Рейн. «Мы все обсудили и приняли разумные решение. Сами приняли. А сколько людей в душе являются домашними животными? Они хотят, чтобы ими кто-то руководил, чтобы кто-то заботился об их нуждах и защищал от других и даже от самих себя. Почему все подлинно свободные человеческие общества оказываются столь недолговечными, «Не потому ли, что так мало рождается людей, подобных диким животным?» Ван Рейн подошел к прозрачной стене и указал на город, окутанный облаком смога. «По-вашему, эти лугалы свободны?» – презрительно воскликнуло. Вы слушали рассказ Пола Андерсона «Ключевое условие». В переводе с английского Сергея Сухинова.